Глава восьмая. «Вы что себе позволяете?» — воскликнула я. Впрочем, воскликнуло это громко сказано. Настолько тесно придавленная к могучему мужскому торсу, что, кажется, сквозь ткань рубашки ощущались пресловутые кубики, я смогла выдавать только жалкий писк. Настоящего возмущения не получилось. «Спасти вашу задницу от неприятностей я себе позволяю», — рыкнул он. «Или вы хотели оказаться босиком на полу?» В данном случае это крайне неосмотрительно. «Вот дурёха чуть не убилась!» — поддакнули ему тапочки. И только теперь до меня дошло. Я ведь действительно разолась перед тем, как взгромоздиться на стул. Если бы сейчас шмякнулась... Хм, а я ведь понятия не имею, что бы произошло. Судя по тому, с каким ужасом мне об этом постоянно говорят, явно ничего хорошего. «Всё? Больше не будете дёргаться?» — спросил инспектор. «Не буду». Я вдруг стала на удивление покладистой. Инспектор смерил меня недоверчивым взглядом, словно сомневался в моём благоразумии, осторожно усадил на стул и предупредил. «Ноги держите на весу». Я снова выполнила его приказ без малейших пререканий. Даже юбку поправлять не стала, хотя задралась она выше некуда. Только, ну, его ко всем чертям собачьим. Я прекрасно рассекала по пляжу в купальнике, который прикрывал, прямо скажем, гораздо меньше, чем волонистое платье. Инспектор подобрал тапочки, но не протянул мне, как я ожидала, а вдруг опустился передо мной на одно колено. При виде такой сцены я напрочь лишилась дара речи, даже моргать перестала, таращилась во все глаза. Должно быть, выражение лица у меня было наиглупейшее. Хорошо, что инспектор, занятый моими ногами, не увидел. Кажется, мои ноготочки сразили его на повал, потому что это маникюр я делаю самый простой, нюдовый, часто вообще без покрытия, а вот на ногах отрываюсь. Венька, другая моя подруга, пробует на мне свои самые безумные идеи. И сейчас я могла похвастаться глянцевыми разноцветными ногтями с выразительными кукольными глазками. Не зная, что на меня нашло, я пошевелила пальцами ног. Инспектор кашлянул и аккуратно коснулся моей лодыжки. Я почувствовала тепло его ладони, а в следующее мгновение на моей стопе уже красовалась правая белая тапка. Точно так же бережно он надел на меня левую тапку и почему-то не встал, а поднял голову. Мы встретились глазами. Такой мужчина у моих ног. Я чуть не ляпнула это вслух. Подозреваю инспектору, моя похвала бы совсем не понравилась. Он встал, скрестил руки на груди, а я нервно хихикнула. «Надо же!» Аттракцион «Золушка» на минималках. На такое билеты можно продавать, пусть даже вместо хрустальной туфельки на тебя цепляют белые тапочки. Есть тут некоторый нехороший символизм, но это уже детали. Я вскочила на ноги и быстро привела в порядок одежду. Теперь, надёжно прикрытая от излишне любопытных взглядов, я могла спокойно говорить с инспектором. И первым, что я сказала, разумеется, было спасибо. Вполне заслуженное спасибо. «Он ведь только что спас меня от... от чего-то там?» «Вам следует быть осторожнее, если, конечно, вы планируете дожить до окончания испытательного срока в целости и сохранности». «Ух ты, какие мы заботливые!» «Очень хотелось сказать ему что-нибудь неприятное, но совесть не позволила». «Постойте, а вы-то как сюда забрались? И вовсе без тапочек?» Он пожал плечами. «Я же инспектор?» Как бы я мог тут что-то инспектировать, если бы лавка пыталась меня наказать за вторжение? У меня есть специальный допуск. Странное решение. Всё-таки не смогла не отметить я. Почему было не распространить эту опцию ещё и на продавца? На самом деле я просто ворчала. Однако инспектор решил ответить. У вас для этого недостаточный магический потенциал. Я хмыкнула. Недостаточный? Да у меня никакого нет. Я про магию только в книжках читала. Тот факт, что вы не знаете о своём потенциале, вовсе не значит, что его нет. Э, Что? Я чуть до речи не потеряла. Хотя нет, не потеряла. Наоборот, тут же засыпала инспектора вопросами. Вы хотите сказать, что на самом деле он есть? Ну, то есть я могу магичить прямо по-настоящему? Можете, наверное. Во всяком случае, в пределах лавки. Вы же уже чувствуете товары, что для чего предназначено, что сколько стоит. «Вроде бы да». «Ну вот, значит, какой-то минимум усвоили». «Стоп, а есть ещё не минимум? В смысле, я способна на большее?» «Идея обзавестись собственной магией меня, надо сказать, воодушевила. Ну, то есть о том, что лавка сама по себе магическая, я уже худо-бедно догадалась. Странно было бы не догадаться, доставая из шкафа то ведра с тряпками, то чистые полотенца, да и сундук со скатертью-самобранкой как бы намекали». Но я предполагала, и, думаю, небезосновательно, что дело тут в самой лавке. Ясен пень, что она насквозь магическая. Так то лавка, а то я сама. Этот вопрос следовало немедленно обсудить. Но не с инспектором же. Так что я со всей возможной учтивостью спросила. «А вы по делу пожаловали? Или просто так, в гости?» Инспектор, кажется, всерьёз задумался, а потом ответил. «Скорее по делу. Но и в гости тоже». «Нужно же было мне посмотреть, как вы тут устроились. И не случилось ли с лавкой чего-то непоправимого? Она, между прочим, на королевском учёте стоит». «Как видите, ничего не случилось. В основном благодаря вам, конечно. Но всё же. Лавка стоит на месте, товары в наличии, и я вроде как живая. Только покупателей пока что маловато. Да и те, что есть...» Я вздохнула. «Прямо скажем, не очень-то и рвутся скупать всё подряд». «А зачем им скупать всё подряд?» удивился инспектор. «Покупают, что нужно, по мере надобности. Вы разве не так делаете?» «Я вообще никак не делаю», — буркнула я. «Со всем этим хозяйством я даже за порог ни разу не вышла. А если бы вышла, покупать мне не на что. Деньги от торговли тратить запрещено, а никаких других у меня нет. Я вообще не знаю, положена ли мне какая-нибудь зарплата. Слава богу, что кормит». «Зарплата? Вы сейчас про жалование?» — уточнил инспектор. Видимо, про него. Согласилась я. Только слова заработная плата мне нравится больше. Вроде как заработал, получил, а жалование это тебе кто-то пожаловал, ну то есть отстегнул от щедрот, неприятненько. Вот как, проговорил инспектор, и что-то в его тоне мне совсем не понравилось. И, как выяснилось, через несколько мгновений правильно не понравилось. А насколько вы уже наторговали? поинтересовался он. На 55 монет. Медных. Эта сумма мне и так не казалась впечатляющей, а сейчас под суровым взглядом инспектора и вовсе выглядела мизерной. Боюсь, при таких оборотах ваша заработная плата, он особенно выделил последние слова голосом, выглядела бы весьма печально. А жалование вам положено 5 золотых монет в неделю. Ух ты, 5 золотых. Это значит 20 золотых в месяц. Я в уме разделила тысячу на двадцать и тяжело вздохнула. Всего-то 50 месяцев. Это сколько же в годах получается? Я даже считать не стала. Сколько же лет мне понадобится, чтобы выкупить отсюда свою несчастную тушку? Чтобы не возникало недоразумений, должен вам сказать, что эти деньги не идут в зачёт. На тысячу монет нужно именно наторговать. А если я буду сама у себя что-то покупать? Так сказать, для личного пользования? «Не получится», — тут же огорчил меня инспектор. «Для личного пользования вы можете брать тут всё бесплатно, если, конечно, вам действительно это нужно». Вот же засада. Тем временем инспектор вышел из-за прилавка, ещё раз окинул взглядом вверенную мне торговую точку и сказал. «Дела обстоят уже лучше, но всё ещё нехорошо. Вам следует прилагать больше усилий». «Вот же негодяй». Да я тут столько усилий приложила, что чуть с ног не валюсь, а ему всё мало. — Что ж, приду к вам позже. Сухо проговорил он и направился к выходу. У самой двери остановился, обернулся ко мне и сказал. — А за порог вам выйти всё-таки следует. — Это чтобы цвет лица не портился? — спросила я. Он удивлённо вскинул бровь. — При тут цвет лица? У вас вывеска покосилась, надо бы поправить. После этих слов он ушёл уже окончательно, оставив меня негодовать в одиночестве. «Вывеску поправить? Я ему что, разнорабочий? Да я понятия не имею, как эти вывески поправляются. Ладно, с этим разберусь позже, а сейчас я быстро пошлёпала в свою комнату, разулась и уставилась на тапочки. Ну-ка, расскажите мне, дорогие, что там у меня за магия и как я могу ею пользоваться?»